Приветствую, дорогие читатели! Рада нашей первой встрече! Я автор Кугане. Эта работа — переработанная версия новеллы «Властелин», опубликованной в интернете. Я добавила новых персонажей, увеличила и поправила содержимое. Я очень благодарна, если вы уже купили эту книгу. А если вы читаете это сейчас, собираясь ее купить, я своей ментальной силой заставлю вас заплатить за нее на кассе. хе Главный персонаж книги — скелет маг, который стоит во главе злой организации, будто последний босс игры. Я не верю главным персонажам книг и фильмов, которые спасают людей, не прося ничего взамен. От этой книги получат удовольствие читатели, признающие, что ставить себя превыше всего правильно. Она очень прямолинейная. Также эта работа была опубликована в интернете уже очень давно, но переписывая ее в книгу, Я попыталась добавить важного персонажа. Я буду очень счастлива, если она завоюет популярность. Я раньше никогда не писала послесловие. Дальше я хотела бы выразить свою благодарность. Хочу сказать спасибо редактору Эфтосану за все эти беспокойства, что я ей причинила. И Сабин сама за то, что выполнили мои эгоистичные просьбы и нарисовали эти прекрасные иллюстрации. Выражаю особую благодарность студии дизайна «Чёрт Дизайн Студио» за прекрасную обложку и «Осака» сама за то, что поправили много моих ошибок. Я очень благодарна. И читателям, которые поддерживали меня с того дня, как я опубликовала книгу в интернете. Если бы вы не посчитали работу интересной, она не превратилась бы в печатную книгу. Благодарю также друга из колледжа, Хони, за то, что редактировали и исправляли противоречия и неясные места. Я буду и дальше вас беспокоить. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне. И, наконец, я хочу сказать спасибо всем читателям, купившим книгу. Для меня будет большой честью, если вы посчитаете «Властелина» интересным. Кстати, я намерена переделать и добавить больше содержимого и историй во второй том. У меня такое чувство, будто я создаю новую работу. И, кажется, я много жалуюсь, что не хватает времени. Если возможно, пожалуйста. Поддержите и второй том. На этом я заканчиваю послесловие. Я очень благодарна и буду очень счастлива, если мы встретимся вновь. Увидимся в следующий раз. Читал Адреналин.